Третье, горелин разжигает аппетит. Лептин раскрывает лишь одну сторону взаимоотношений между сном и ожирением. Другая сторона определяется еще одним гормоном, имя которого грелин. Данный гормон считается преимущественно гормоном роста, также играющим важную роль в регуляции голода, аппетита и энергии. Открытый в 1999 году, через пять лет после лептина, горелин, помимо всего прочего, улучшает способность к обучению, а также память. Производится он главным образом в желудке, поджелудочной железе и в гипоталамусе. Высокий уровень грилина стимулирует чувство голода. Когда энергетические резервы тела истощены, горелин заставляет его откладывать жир, чтобы законсервировать энергию. Кроме того, он препятствует расщеплению запасенного жира, чтобы не допустить дальнейшего уменьшения запасов энергии. По всей видимости, грелин действует независимо от лептина. Депривация сна ассоциируется с повышением уровня грелина и усилением аппетита. Исследования показывают, что лишенные сна люди испытывают особое пристрастие к высокоуглеводным продуктам. Вот почему многие переработанные продукты являются самым предпочтительным, для полуночной трапезы. Помимо прочего, депривация сна связана с почти 40% снижением толерантности к глюкозе, что в свою очередь понижает чувствительность к инсулину. Сочетание этих двух факторов повышает риск развития диабета второго типа, а в результате снижения чувствительности к инсулину повышается риск ожирения, которое часто сопутствует диабету. Несмотря на множество исследований, ученые до сих пор не сумели точно установить характер взаимоотношений между уровнем этого гормона и ожирением. Механизмы действия гормонов чрезвычайно сложны, и делать однозначные выводы о каких-либо причинно-следственных связях между лептином, грилином и ожирением было бы преждевременно. Точно можно сказать лишь то, что она реально существует.